В доках Чердака, где ночной скрипучий эхо собирается к ночи в фиолетовых мантиях тени, а под ними луна. Голоса их ложатся на стены, и рождается музыка по тяжёлым водам и в реках. Тишина в невесах, обушёвшись в открытой плавании, звёзды На других языках меж собой говорят до утра. Постоишь, замирив, чтоб услышать дыхание стран в складках времени снов, их едва различимый поступь. Постоишь и пойдёшь, опираясь ладонью о посох, от начала пути по спиралям рождённых галактик. И когда прозвучит эхо старых часов многократно, Вспомни жизни свои И с улыбкой назад обернешься. Стану облаком, Выйду к небесам, Буду их искать, Да все бестолк, Буду их просить выслать весточку. Одна синь вокруг, да ветров десант. Широ во все концы, высота к рукам. Горизонтов нет, только шум в ушах. Как наpast наслед, куда сделать шаг? Может быть, на шар мне залезть верхом. Может быть тогда я увижу их, эти небеса во все стороны и раздам своим детям поровну. В синеве нашла всё, что в этот миг. Берег Сочи синей птицы смотрит, как рыбы внутри океана. Спинами трутся и плавниками крыльев о камень, и солнце садится. Крылью птиц и рыб быть полетом между пространствами неба и моря, чтобы создать из обрывков историй новое что-то. с мёдом. Тёплый вечер. Голос птиц на окнах виснет. И своей походкой лисьей облака спешат навстречу с неизведанным и вечным. Между ними ходит ветер и другими берегами. А у ветра под ногами обнимаются за плечи травы. А хотелось с ветром течим, подставляя водам вёдра и носиться над садами в крививкось, врезаясь в камни мимоходом, в тёплый вечер, в кофе с мёдом. Когда ты вдруг сядешь и поймёшь, Что подводить пора черту своей истории В семье, которая была тебе Любимой и родной тут Ты оглянешься и вздохнешь По унесенному в свет живым Своей оставившему следы И поклонишься в пояс им И будет несколько минут передохнуть Когда ладонью зачерпнешь Воды прохладной из ручья Вдруг станет тихо и легко И не будет Как будто развела очаг, у домах, в которых время жить, тебе когда-нибудь придёт в другое время, в тех мирах, где дождь жемчужный с неба льёт. Помнишь, как было, когда на Солярис ты вдруг решил развернуться обратно? Как Вакиани смотрел на закаты? Как он смотрел на твой огненный танец? Помнишь? Ты помнишь, как сердце там билось? Как было солнечно и безмятежно? Как ты купался в прозрачных и нежных водах его? Как тебе это снилось? Можно прожить в тишине, не касаясь? Можно опрожетых жизней их не помнить. Сколько их нас у вселенной огромной, тех, кто на землю не раз возвращались, чтобы понять, как устроено эхо, чтобы от страха не охоть ни ахать, что пребываться полями и шахмат, чтобы учиться смотреть на жизнь сверху. Он отворим, что творим. Каждый как может в своём личном мире. Пропасть становится глубже и шире. Воланд, он видит, что не победим. Воланд, он смотрит сквозь время в глаза душам в одеждах из глины и кожи и улыбается мыслям похожим на грозы в темно-крававых зимних небесах. Господи, ты понимаешь, как трудно Хой тебе на сея твоим духом заблудшим. Знаю, что любишь, что не ровна душа. Так просветли, сотвори это чудо. Счастье, какое чудесное слово. Оно то исчезнет, то явится снова. К нему устремляются наши молитвы. В нем спрятана радуга солнечных ритмов. В нем наши надежды и наши сомнения. В нем наши улыбки. Под цвет настроения становится музыкой счастья хрустальной, когда оно рядом, когда как дыхание. блестит волны у моря бездонного в звёздных мирах синие моря и моря зелёные в жёлтых тонах блики сиренского солнца купаются в чистой воде падает ангел в жизнь рождается в ней человек музыка жизни звучит над планетами льётся слова были когда-то давно уже где-то мы в тех давних снах плещутся волны у ног мирозданья и отра луны слушает павший в рождении преданья в час тишины беспамятство ум и безумство де стороны у зеркала мальгамы в комнате судеб звучит твоё танго вкусно де стороны им предшествует время разноголосие времён разнотравия песни любви я их ставлю и ставлю то вверх тормошками то на колосе ось из каких не проявленных мыслей где-то там за пределами мира будет создан сияющий город для зашедших в тупик и как скоро может быть он возникнет на склонах красоты наших выцветших жизней где хранится всё лучшее с нами что сбылось и случилось за нами может быть наши дети продолжат подставлять в темноте лица свету и смотреть вглубь себя не моргая и вплетать песни в ви в свой орнамент Земля я твоими глазами смотрела на дальние звёзды на их шелестящие травы и острый их воздух вдыхала. Земля, я твоими руками скользила по тёплой их коже и грелась земными боками под светом на наш непохожий. Земля, я училась сегодня себя отпускать в беспредельность, и было таких, как я сотни, которые к звёздам летели. Земля рассветная, как долго ты выходила из забвения, из тех времён оледенения, где холод воет ночью волка. Земля людей, земля прерий людей. Какой же ты бывает разный, то ровный, то волнаобразный, бесплодный и кормящий круги. Земля, окутанная тайной, когда обмениваться смехом, начнём с тобой на парусах эхо и параллельными мирами. Земля бесчисленных творений, земля утраченных историй, земля затравленная кровью. Я у тебя учусь терпению. Все я сгорает в домах. Будет пепел. Люди в кому уйдут и гипнозы. И проходы откроются к звёздам. И добраться до них смогут дети. Это вечное таинство жизни обретёт новый взгляд на творение. По наряям покроется темень и великими водами истин. После вдоха всегда будет выдох. Будет время детей повторяться до тех пор, пока звёзды им снятся. Покосе отца у них не закрыта. Пустыня в пустынях одни миражи сменяют друг друга в погоне за ветром. И только песок сторожит шорох в недрах, и только песок в миражах может жить. Меняется время сезонов на суше, и крошится сцена и картины на полотнах. И всё это пишется плач наших охот. Совсем наблюдают бессмертные души. Дожди такие же как люди из вод рождатся и приходят на землю и земное любят и так же как они недолго поспят на травах и исчезнут когда вернуться кто их знает а травы ждут и засыхают в снах вспоминая о небесных богах об их пые косновении Где-то там, в далёких мирах, за тысячу световых лет от моего дома, есть очень похожий, который стоит в стороне от других и смотрит золотыми глазами окон на падающие звёзды и светится от радости, и светится внутри него тронутая временем картина, где бродят тепло по всем его разрисованным воображением комнатам. И каждый раз, когда я начинаю двигаться в своём мире, Я слышу шаги в другом и вижу глаза, оглядывающиеся в моё окно, пытающиеся вспомнить. Как далеко простирается день? И почему он зависит от солнца? И почему не стремится бороться с ночью и смертью живых деревень? Как далеко простирается жизнь? Как она выглядит в разных вселенных? Есть ли там в городах и харемы, где на глазах детей можно убить? Как он устроен и кто правит в нём? Кто чему и свет поменял здесь местами? Господи, Может, ты откроешь нам память? Может быть, сможешь гипноз наш зажжём? Моё время. Я делаю шаг в зеркала и теряюсь, запутавшись в них. Незнакомых в своих именах Среди лиц у размытых границ. Где-то здесь, где кончается гром, В белых залах безмолвствуют тени, Прилепляясь углами падения Капюшонов своих к окнам снов. Обходить этот город в огнях стороной Было чем-то решением. Тянут руки к своим отражениям Двойники за версту от меня. Этот блеск затемненных зеркал Чизавых мастеров всплески смеха мне оставили горное эхо у подножья затерянных скал Может быть это просто клеймо Может быть это просто орнамент Не оставило время на память о земном моём в мире ином разбить окно и выйти к звездам, и говорить про Землю с ними, про этот цвет небесной сини, про этот запредельный космос. И напитавшись этим светом, собрав с орбит янтарных лирий, хочу в свой мир вернуться сильной и совершенно незаметной. мне опять дожди приснились, и голоса притихших улиц с домами праздничными в ульях у рек, где рыбы не рестились. А мне приснилось это время, где жили мы давно когда-то в своих невиданных театрах с ветрами на ветвях деревьев. А мне опять туда вернуться вдруг почему-то захотелось в цветущий мир в туманах белых из-за сирени и настурций. В дорогой жизни за этим небом тот редкий дождь и странный запах от диких трав и хлебных пахот с росой из родников царя Огонь, падающий на лица, в хранящих память о родителях в домах, с их стареющими крышами, с возносящимися в затерянные миры дымом. Траектории пролетающих звезд, покрывающие зрачки переной слез, сквозь которые иногда можно рассмотреть утренние глаза мамы и услышать добродушный голос папы. Приливы и отливы закупоренного времени в сосудах вечности. Когда наши руки коснутся вас... Сможем ли мы ещё раз пережить все наши прошлые жизни с амплитудами восторга и невероятного счастья от сознания того, что нас любят. Рука вязней твоих времён. Ногой пальцами жизни. Падают с деревьев листья в тени. Тёмное небо тебе быть до моего дня рождения. Сходится и от По воскресением, раньше других на вербы. Раней солнце к птицам, поздней солнце к грусти. По течению устья есть где воды напиться. В водах куляются рыбы, и мимо тоже были. Соткана время и испыри камня последний выдох. Паднет с дерева вишни цвета одежд твоих бунда. Смерть Застывают секунды, в сны уходить время вышло, свет накрывает любовью все твои прошлые жизни, лету плоды дарят вишни, нежностью воздух опоян. По времени приходят, срываются звёзды со своих мест, будто стадо оленей, и начинают свой бег по вселенной. Если устанут, то падает осень, падает пора зень и падает вместе за горизонтом их место падений. Им так идёт этот облик весенний, им так идут эти редкие песни. Еже молотый кофе, пахнет март в моём доме. Одинокие птицы крыльями пробуют силу. И это время затишья перед выходом света, из потёмок в сиренный, мне ложится в ладони. От моих глаз исходит толькожданная нежность. Я лечу вверх, я космос, я миров бесконечность. В моём сердце творится непонятное что-то. Это путь себе зверит. Время радуг из песны. Скоро вычистят землю дождевые потоки. Белый цвет конет в лету, Войдет зелень наружу. Я ее буду трогать, я ее буду слушать. Пусть она мне поможет подобрать к нему ноты. Время течет по барханам пустынным. Падают музыки и звуки в пустоты. Эхо в горах продолжает охоту на сотворенных из света и глины. Голос звучит их, кто ярчит в глуши. Тучи свинцовые давят навеки глаз человеческих. Пробует ветер, блюда из снов, приглашенных на ужин. Пальцы... От них остается в пространстве след отпечатков на ветках истории непостижимости, смотрит в лицо ему хрупкой жизнь в своем странстве и странстве. Заокнами жизни земные пределы мерещатся в даль улетающим светом. Пронзает твердь воды седых континентов. Их зелень деревьев темнее нопел, а белая может сравниться с зимою. И вот цвет подходит к одежде невесты. Цвет чёрный подходит к осенним оркестрам, а белое это пространство иное. В нём светится волны твоих измерений. А белое — это творение и чудо. А белое — это то время, откуда спускаются души в свое зарождение. Там, в шуме волн, поймав затишье за край, И, выпав из вселенной в другое свернутое время, я стану лепестками вишен. Раскрыв ладони, буду слышать немыслимых миров движения и взгляд зрачков с пересечением предплечья их моих достигших. Где-то там, в других мирах, на другом краю сиреной, дома затеряны в снегах, смотрят окнами на землю. Снег ложится на крыты, проходивших здесь арений, и летит по небу дым, тронутый х окнём деревьев. Фиолетовое солнце поднимается над крышей. Здесь сонаты пишет Моцарт. Слышишь?